забывая ту истину, что всякая война, которую будет вести Советский Союз, будет войной справедливой. И Сталин с удовольствием сделал приписку «Проработать в войсках не позднее 15 мая». Еще один документ. Стоило товарищу Сталину мягко упрекнуть военных, что обучение курсантов сухопутных училищах длится непозволительно долго, как это безобразие было немедленно исправлено. Но приятно то, что товарищи проявили настоящую партийную инициативу и добрались и до лётных училищ. Это был приказ номер 080 от 3 марта 1941 года, об установлении системы подготовки и порядка комплектования вузов военно-воздушных сил и улучшении качеств подготовки летного и технического состава. В нем указывалось во исполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКПБ от 25 февраля 1941 года Первое. Установить следующую систему подготовки летного состава ВВС Красной Армии. Второе. Школа военных пилотов. Срок обучения в мирное время 9 месяцев, в военное время 6 месяцев. Задача школы. Научить курсанта-пилота пилотированию и применению боевого самолета днем в простых метеорологических условиях. Групповым полетам в составе звена и дать практику в маршрутных полетах с посадкой на незнакомых аэродромах, для чего включить в программу 10 таких полетов. Истребители, кроме того, научить начальным воздушным стрельбам и основам воздушного боя, а в бомбардировочных школах научить пикированию на самолетах УСБ и СБ до углов 40 градусов. Установить в школах военных пилотов общий налет на курсанта на учебном и боевом самолетах. А. Для бомбардировщиков. 20 часов. Из них контрольно-вывозных 8 часов. Самостоятельных 12 часов. Б. Для истребителей. 24 часа. Из них контрольно-вывозных 9 часов. Самостоятельных 15 часов. Приказ этот можно считать очень передовым для своего времени, если вспомнить, что даже японцы в отчаянных попытках остановить американское наступление, создавшие в октябре 1944 года корпус Камикадзе, и то давали своим смертникам налетать под 30 часов летного времени. А этот приказ датирован 3 марта 1941 года. Приоритет, несомненен. А если еще вспомнить при этом, что пилотов сначала лишили офицерских званий, затем в летные школы начали принудительный набор, потом им запретили жениться, то надо признать, что японцам всех их камикадзе было далеко до того, что замысливал товарищ Сталин в 1941 году. Тучи смертников появились бы над Европой, Забив обломками своих машин всю территорию несчастного континента. Ведь летные школы не успевали за конвейерным выпуском боевых самолетов. Однако бурная деятельность генерала Жукова по превращению военных училищ страны в скоростные инкубаторы смертников натолкнулась на решительное сопротивление наркома военно-морского флота адмирала Кузнецова. который категорически не желал переводить военно-морские училища на двухгодичный в мирное и одногодичный в военное время срок обучения. Жуков решительно не понимал, чему можно учить человека в течение целых пяти лет. Корабли водить, танк, например, нисколько не хуже, а его учатся водить за полгода, А если постараться, то и за два месяца можно научить. Естественно, что оба апеллировали к Сталину, который тоже считал пятилетний срок обучения морских офицеров чрезмерным.